Семинар, посвященный проблемам путешествия во времени, будет проведен две недели назад. Моцарт играет свою свежую вещь, встает из-за рояля. «Ну как тебе, Сальери? Ничего так гламурненько. Жжешь? Ну-ка бухни!» Сын приходит домой и молча показывает запись от учителя в дневнике. «Ваш сын обкакался на уроке мужества».